Дочкой блесного солнца. Он втянул в себя терпкий запах, поднес венок к губам. Надо же, как тогда, перед его взором, возникла картинка «Темный грот» у Масленичной горы, ученик Филипп, старательно наливающий густое, как патока, темное красное вино из сирийского глиняного кувшина, раздевающий взгляд иуды, и устремленные на ухоженные белоснежные руки Кохотушки Марии и Магдалены». Интересно, почему потом красное вино люди начали считать его кровью? Так рассудить, вампирская логика. Да, если бы в его живых текло то самое сладковатое темно-красное вино, он явно до совершеннолетия не дожил бы. Это ужасно, уж точно. Соседи на праздниках обязательно все живы высосали бы.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 Расстелил на лежаке полосатое полотенце, рычажком поднял изголовье на нужный ему уровень и тормознул шедшую мимо официантку в откровенном бикине. Детка, его английский звучал идеально, как у выпускника Оск Оксфорда. «Принеси мне побыстрее черного рома без льда, только разомни внутрь пару лепестков мяты. Если обернешься за минуту, получишь лично на чай от меня. Идет?»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 Лязгнул в замке, открывая комнату.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 С фруктами яблока я выброшусь в окно жалобно предупредил маландин неровные шрамы на его лопатках из розовых превратились в багровые сделай милость без интереса хрустнул яблоком громива, а то у нас лицензии на убийство нет велено тебя скрутить и доставить в представительство ангелов-хранителей на этом острове прыгнешь после скажем Да, бедовага в окно сиганул. Мы сделать ничего не успели, как он шасть и Аа. Крыльев нету, спикировал топором бубух и всмятку. Может, нам тебе помочь, если сам стесняешься? Не надо, передумал Долодин, запихивая за навеску телефон. Первый гремиво вторично сжал его кисть, заставив лицо Долодина исказиться гримасой боли, и вырвал мобильник из занемевших пальцев.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 Выудив из бокала листик свежей мяты, он с удовольствием раскусил его пополам, почувствовав острый хладок. «Я даже не знаю, как мне поступить», — философски сказал голос, машинально вертя в руках бокалу.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 «Не-не», – терапливо привал его шеф, – «не надо сейчас, дай, плиз, отпуск догулять, но хочу сказать тебе про Габриэля, он мне никогда не нравился». «Да тебе вообще никто не нравится», – развеселился голос. «Ну да», – признался шеф, – «кроме Анджелины Джолли, может мне вселиться в какого-нибудь азиатского ребенка, и он меня усыновит?» «Забацаем новый обмен. как раз недавно ремейк выпустили, кисловато, на мой взгляд». «Мне тоже не понравился», — ответил голос, допивая вино. «Вообще, тебя не надо показывать во всем могуществе. Сильно действует на экольтированных дамочек которые обожают ходить галышом на черную мессу». «А страсти гибсоновские лучше, что ли?» — обиделся шеф. «Сплошной трэш, одно мясо, как в тарантиновском слэшере. И я...»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 «Меня же сейчас в небесной канцелярии нет, я типа в отпуске, но то, что сейчас творится там, я своего рода соизволения не давал, и ничего об этом не знаю». «Верно?» «Верно», — ухмыльнулся шеф, «и никаких вопросов». Голос щелкал пальцами. «Консидер и дан», — закончил он, но только на пару часов. Я не владелец двухзвездочной гостиницы. «И чего, раз уж ты здесь? Пойдем купаться». Только в море держись от меня на приличном расстоянии. Может, для начала в картишки перекинемся?» В поросших рыжими волосами руках шефа соблазнительно мелькнула разноцветная колода. «Нет», — твердо сказал голос, — «азартные игры — это грех, а я не собираюсь даже вот в отпуске отступать от установленных собой же правил. Отпуск как раз на то, чтобы нарушать запреты, пока...» — Никто не видит, — цехиничил шеф, иначе откуда тогда в природе взялись курортные романы? — Хорошо, если ты такой пугливый, шахматы устроит. Ага, — произнес голос, и шеф излег из песка как бы заранее спрятанную там доску. Оба мгновенно расставили фигуры. Голос, естественно, играл белыми. Дождавшись хода противника, шеф привычно двинул пешку Е2-Е4 и тут же ее потерял.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 Тот скорбный вечер этому крайне симпатичному чуваку и первоклассная фотомодель бы не подошла. По увиденной в окне ясной причине. А она-то ревела и напилась потом ночью в хлам, как последняя дура. Пританцовывая под клип поющих в телевизоре Modern Толкинг», обрадованная Настя начала собираться на к выходу на завтрак.